Глава 16. Герцог Амстел с трудом открыл глаза. Голова болела, во рту пересохла, тело сотрясала странная дрожь. Сердце напротив бешено колотилось, будто стремилось выпрыгнуть из груди. Каждый вздох давался с трудом. Он попытался пошевелиться, но с удивлением обнаружил, что закован в цепи. Дорожный костюм, который он так и не удосужился сменить, смялся и был весь в грязи. Нахмурившись, герцог попытался понять, как оказался здесь, но бесполезно. Последнее, что он помнил, — это гостиничный номер Оливии и саму хозяйку, сидевшую в полумраке спиной к окну, так, чтобы он не видел ее морщин. Фернанд требовал, чтобы она не смела приближаться к Эмбер и, кажется, говорил какие-то колкости. Ливи. Повернулась, подбросила дрова в камин. По комнате разливался приторный запах ее духов и чего-то еще, Сладко-прелый, с таинственными нотами. Он будоражил кровь, заставляя дрожать всем телом. Потом была тьма. Герцог приподнялся на локте и попытался осмотреться, но не смог ничего разглядеть. Он нахмурился. Он не мог понять, где находится». Царившая вокруг темнота, Фернанцои верно остерегся называть это место склепом, не должна была мешать острому драконьему зрению. Однако он попытался еще раз, безрезультатно. Лишь голова отозвалась резкой болью. Амстел тихо застонал. Он знал только одну вещь, которая вызывала подобное состояние — сонная одурь. Трава, которая может связать кровь дракона, лишая его возможности превращения и оставляя лишь человеческую сущность. Похоже, бывшая любовница решила отомстить и подбросила листья в камин, когда подкладывала дрова. После чего, дождавшись, пока он потеряет сознание, передала его в руки сообщнику. В том, что у Оливии был сообщник, герцог не сомневался, как и в том, что прекрасно знает его имя. Оставалось только ждать, когда тот появится в этом узилище. Амстелл откинулся на солому, брошенную на пол вместо матраса, и устало прикрыл глаза. Ожидание затянулось, а зно, похватывающее тело, сменился жаром. Хотелось встать и потянуться, разминая затекшее тело. Чувство тревоги возрастало, грозя перерасти в панику. Герцог еле сдерживался, понимая, что эти желания — последствия сонной одури. Резкая боль в мышцах заставила его поморщиться. Рубашка уже промокла от пота, и Фернандо вновь бил озноб. Он завозился, устраиваясь поудобнее, насколько это было возможно. Бряться не цепей и шорох подгнившей соломы заглушили звуки шагов. Рассохшаяся дверь скрипнула, и в темноту ворвался яркий свет факела. Герцог заморгал, словно сова, пытаясь прогнать застилающий глаза красный туман. Поставив факел в крепление на стене, похититель подошел ближе. — Ну, здравствуй, отец. — Латар. Герцог коротко кивнул, будто они были на светском приеме. Как поживаешь? — Оставь эти светские штучки. «Думаешь, они тебе помогут?» «Даже и не надеюсь». Амстел вновь переменил позу, стараясь сделать это как можно небрежнее. «Чем обязан столь пристальному вниманию с твоей стороны? Кстати, просвети меня, как ты вовлёк в это Оливию». «Ты не догадываешься?» — Латар усмехнулся. «Слёзы Эней!» «Не ты ли говорил, что ради них она сделает все, что угодно?» А тут еще и повод отомстить. Нет ничего страшнее отвергнутой женщины. Только постаревшая красавица, усмехнулся герцог сквозь силу. Челюсти сводила, и мышц не слушались. Как я понимаю, она мертва? — Конечно. Я не повторяю ошибок. — Бедняжка. Голос Амстела был слегка задумчив. — Надеюсь, она недолго мучилась. «Я перерезал ей горло. Вот этим!» Лотар с наслаждением выхватил ритуальный кинжал. Амстел сразу узнал его. Тот самый клинок, который он недавно видел в руках Доминика. «Какая гадость!» — скривился герцог. «Можешь так не размахивать этим... оружием. На нем еще видны следы крови. А ты должен помнить, что я не переношу одного ее вида». Тебе придется привыкнуть, Лотар зло усмехнулся. Ведь ты даже не знаешь, какой подарок сделал мне, отец. Последнее слово он произнес с явной издевкой. Амстел задумчиво посмотрел на него. То есть, Эрмина все-таки рассказала тебе правду. Конечно, как и про сонную Одурь, ведь именно с ее помощью она обманывала тебя столько времени. Всего несколько капель в бокал вина или листьев в камин. Да, твоя матушка всегда отличалась изобретательностью. Фернанд постарался, чтобы голос звучал ровно, хотя имя первой жены все еще вызывало в нем ярость. Он машинально сжал кулаки, хотя сразу заставил себя расслабиться. Наслаждаясь минутой своего триумфа, Латар не заметил его борьбы. Столько лет юноша вынужден был подчиняться этому спесивому и надменному дракону, терпеть его презрительный взгляд. Именно Герцог был в глазах Латара виновником всех бед, которые случились с ним. После случая с Матильдой Феранской, Амстел отказался защищать сына на совете пятерых и лично отдал приказ навечно заточить в крепость Теперь же настало время платить по своим долгам. Фернанд Амстелл холодно смотрел на того, кого все эти годы вынужден был называть сыном. Ещё тогда, много лет назад, он подозревал неладное. К сожалению, Совет Пятерых хоть и признал герцога невиновным в смерти жены, но отказал в прошении лишить сыновей погибшей фамилии и титула. Фернанд «Они слишком похожи на вас, чтобы вы могли сомневаться», — заявил князь фон Эйсен. Пришлось проглотить эту пилюлю, но герцог никогда не забывал об этом. Схожесть термины, с ним самим, так восхищавшая его когда-то, в результате сыграла с Фернандом злую шутку. Теперь он пожинал плоды своего юношеского безрассудства. Лотар тем временем продолжал. «Моя мать!» Ты убил ее, Как потом многих, не так ли? Нет. Озноб усиливался, сменяясь волнами жара. Язык еле ворочился. Во рту пересохло, слова доносились до герцога, словно сквозь туман, злым эхом отдаваясь к голове до резкой боли. Он закусил губу, надеясь удержаться на краю сознания. Узнав о смерти любовника, она сама шагнула со скалы. «Ты лжёшь!» Лотар внезапно подскочил и несколько раз пнул лежащего перед ним пленника под ребра. «Лжёшь!» Остекленевшим взглядом он смотрел на того, кого долгие годы называл отцом. По коже змея начали расползаться пока едва видимые трещины. Амстел насмешливо посмотрел на него. «Чему мне лгать? Я ведь понимаю, Меня ждет та же участь, что и Доминика. Упоминание о храмовнике отрезвило Латара, и он ухмыльнулся. И не надейся. Доминик умер слишком быстро. Я не позволю тебе этой роскоши. Ты умрешь, но прежде увидишь, как я стану драконом. Эти слова подействовали на герцога, словно ведро холодной воды. Сознание вновь стало ясным. Его губы насмешливо изогнулись. «Позволю напомнить, что твой предыдущий опыт окончился крайне неудачно, удав с крыльями. Мне пришлось приложить немыслимые усилия, чтобы сохранить тебе жизнь». «Жизнь? Ты посадил меня в крепость и называешь это жизнью?» Лотар с ненавистью посмотрел на герцога. Тот ответил ему очень спокойным взглядом. «Извини, если не оправдал твоих ожиданий». Но его так называемый сын не заметил сарказма. «Знаешь ли ты, каково мне было?» «Могу только догадываться. Видишь ли, я никогда не совершал преступлений и не сидел в крепости», — извиняющимся тоном произнёс Амстел. Но, войдя в раж, Латар его уже не слышал. «Ты понятия не имеешь, каково это». «Сидеть в каменных застенках день за днём, понимая, что отсюда уже не выбраться!» «Ты сам виноват!» — герцог постарался придать своему голосу проникновенную мягкость. «Послушай, Лотар, ты запутался и увяз уже очень глубоко. Тебя всё равно найдут. Хочешь, я дам тебе денег и помогу тебе уехать!» «Я хочу стать драконом!» — заорал тот. «Понимаешь, драконом!» Фанатично горящие глаза внушали страх даже Амстулу. Как можно спокойнее он спросил. «И каким же образом?» — Латара облизнулся. «Твоя кровь! Кровь высшего дракона, соединенная с кровью девственницы! Вот истинный смысл обряда!» Драконы делали это испокон веков, обретая немыслимую силу. Это ты вырвал страницы из книги? Нет, это сделала моя мать. Она мечтала, чтобы ее сыновья обрели крылья. Какой пафос. Вынужден тебя разочаровать. Эрмина никогда не думала ни о ком, кроме себя. Вы были лишь ее оружием. Замолчи! Разъярившись, Лотар подскочил и со всей злости вновь пнул пленника. На этот раз удар пришелся в лицо. Амстел дернулся. Голову пронзила острая боль. Он буквально почувствовал, как кожа лопается, а по щеке течет кровь. Какая расточительность! Сквозь застилавшую глаза красную пелену, герцог. С насмешкой посмотрел на Латара. Этак, крови на крылья может и не хватить. Кстати, если ты не в курсе, то сонная одурь, которой ты так щедро поделился с Оливией, полностью блокирует способности дракона. Поэтому ты вряд ли сможешь обрести хоть что-то. О, не волнуйся, я учел это. Полнолуние лишь завтра, к тому времени... А трава уже выйдет из твоей крови. А с учетом того, как это происходит, тебя ожидают незабываемые часы. Я бы желал понаблюдать за тем, как ты мучаешься. Но у меня есть дела. Приятного тебе вечера, отец. Латар вложил в последнее слово все презрение, которое смог. Не глядя более на пленника, он подхватил факел и вышел из подземелья, хлопнув дверью. Амстел выждал, пока шаги стихнут в коридоре, затем, превозмогая боль, попытался встать. Озноб вновь сменился жаром, пот заливал глаза, смешиваясь с кровью все еще струящейся из рассеченной брови. Ноги подкашивались. Поднявшись, Фернанд всем телом оперся на стену. Красная пелена вновь заволокла глаза. Кровь струилась по лицу. Наверняка оставляя на костюме некрасивые бурые пятна. Герцог вытер ее рукавом безнадежно испорченного сюртука. Дрожащей рукой он нашарил железное кольцо, к которому крепились цепи. В неровном свете факела, пока лотар разглагольствовал, герцог успел заметить пятнанные звёздки. Кольцо было вмуровано недавно. Пальцы пробежались по стене. Он не ошибся. Цемент был еще сырой. Судорога скрутило тело. Тяжело дыша, герцог успел схватиться за кольцо и повис на нем. Тошнота вновь поднялась к горлу, в глотке пересохла. Переждав приступ, он подтянулся, стараясь расшатать железный штырь, вмурованный в стену. Кольцо было закреплено на совесть. Амстел попробовал еще раз, налегая на него всем телом, потом еще и еще. Фернанд не знал, сколько прошло времени. Мышцы то и дело сводило. Он постоянно балансировал на грани потери сознания. Лишь железной волей дракона заставляя себя снова и снова расшатывать кольцо. Герцог скорее понял, чем ощутил, как крошки раствора сыплются на подстилку из соломы. Наконец, схватив его очередной раз, он вдруг упал, ощутив в руках, непривычную пустоту. Грохот железа сотряс тишину. Ничем не сдерживаемые цепи рухнули на каменный пол. Отшвырнув ненужное кольцо, Амстел откинулся на спину, переводя дыхание. Первым вернулся слух. Фернанд вдруг понял, что вновь слышит, как где-то неподалеку капает вода, как за стеной где-то наверху старьевщик скрипит старой тележкой, шаркающей походкой, идя по мостовой. До него донесся пьяный разговор двух приятелей, возвращающихся домой с завода. Затем в нос ударил омерзительный запах гнилой соломы и грязи. Где-то недалеко находилась свалка и оттуда основательно разила нечистотами. Герцог открыл глаза, с удовлетворением отметив, что вновь видит в темноте. Жар прошел. Грязная рубашка противно липла к телу. Размотав галстук, напоминавший скорее грязную тряпку, он брезгливо поморщился, осматривая коморку, в которой находился. Судя по всему, это подвал дома, который давно стоит нежилым. В памяти мелькнуло что-то, но Амстел отогнал бесполезные мысли, сосредоточившись лишь на том, что ему надо выбраться. Он был слишком слаб, чтобы становиться драконом. К тому же комната через чур мала. Герцог по привычке скривил губы в подобие усмешки. Подобрав все еще болтающиеся на руках цепи, чтобы они не гремели, он подошел к двери. К его досаде, сделанная на совесть, она оставалась еще добротной. Хотя доски потрескались, а с краев уже начали откалываться длинные щепки. Ветли, как и замок, хоть и покрылись налетом ржавчины, но были вполне крепкими. Выбить дверь сразу вряд ли получится, а шум может привлечь его тюремщика. Амстелл попробовал спалить ее, но выдыхаемый огонь получался очень слабым и сразу газ на влажной древесине. Поняв, что ему ничего не остается, как ждать, герцог опустился на солому и оперся спиной на холодную стену.